Литнет представляет Кристины Майер Не провоцирую белочка Читает Алена Пятибратова Глава первая Белла Я уже несколько минут звонила в калитку, но мне никто не открывал. Зря радовалась, что нашла работу и не останусь на улице. И что мне теперь делать? Я еще раз проверила время. Два часа дня как и договаривались. Вызвать такси? И куда ехать? Ночь была трудной, опасной и бессонной. Повторения я не хотела. На вокзалах и не спрячешься. В гостиницу не заселишься. Люди Степана наверняка меня ищут. Вытащив из кармана телефон, покрутила его в руках, прежде чем нажать на кнопку вызова. еще раз ткнула в звонок калитки. Палец не убирала долго. Не успев принять на работу, меня только за это уволят. Разве смогут они понять, что я боюсь остаться на улице? Что я устала и хочу скорее укрыться за высоким забором? «Мила, ты меня куда прислала? Проверь, может, адресом ошиблась?» Сразу же заговорила я, как только невестка подняла трубку. «Белка, ты зачем на этот номер звонишь? Хорошо, что Степан в офисе». «Мила, я не могу ждать, а тот телефон выключил». Позвонить пришлось на ее номер, хотя делать этого не стоило. «Не подставляй меня больше. Я сама буду тебе звонить. Ты же знаешь своего брата». «Знаю. Прости, Мила». Она не стала больше возмущаться. Четко назвала мне улицу и номер дома, куда помогла устроиться на работу. «Не ошиблась». Посмотрела я на табличку дома. «Белла, подожди у калитки. Может, хозяева отъехали в магазин за покупками?» Хотя странно, что охрана не открыла. Озвучила она свои мысли. Я замерзла. Продолжать стоять на холоде совсем не хотелось, но выбора-то у меня не было. И, словно в подтверждение моих мыслей, жена брата добавила. Белка, может, вернешься домой? Это лучше, чем скитаться по чужим домам и прислуживать всяким козлам вроде нас. Самокритика и умилы проблем не было, только никто ее не прислуживал. Мне порой казалось что Степан женился на ней, чтобы не тратиться на домработницу. «Не вернусь», — тихо, но упрямо заявила я, присаживаясь на свой чемодан. «Я не смогу этого сделать, Мила. Он все еще меня ищет? А ты как думаешь? Вернулся в пять утра злой, как демон, спал всего три часа, орал вчера на меня, как бешеный, обвинял. Ладно, не будем об этом». Мне стало стыдно за то, что я ее подставляю. «Сейчас Стёпа отправился в офис», — продолжила Мила. «Но его люди продолжают тебя искать. Они объезжают все аэропорты, вокзалы, больницы, морги, твоих бывших друзей одноклассников. Белка, звони на другой телефон, пожалуйста. Я как смогу, перезвоню. Этот могут проверять, ты же знаешь. Долго нам лучше не общаться». «Скажи, что тебе сектанты какие-нибудь звонили». «Они по домам ходят. Не слышала, чтобы сектанты кому-нибудь названивали». В трубке раздался веселый смешок. Придумай что-нибудь, если твой брат потребует объяснений. Пойду мелкого корнить. Как только появится немного налички, я найду способ тебе передать. Ты же знаешь, замялась она. Знаю я все, Лют. Не переживай. Устепы все расходы под жестким контролем. Если совсем плохо будет, начну продавать украшения, а ты не спорь с ним. Не пытайся за меня заступаться или выгораживать. Думая о сладуне у нее все равно ничего не получится, а брат может на ней сорваться пока держись я еще наберу не пропадай закончив разговор я осмотрела улицу элитные коттеджи стояли в два ряда, а вымощенная тротуарной плиткой широкая дорога уходила далеко вперед. мое внимание привлекали дома возле которых располагались тенистые беседки. Карликовые деревья или клумбы с цветами. «Кого ждешь? Резкий голос заставил меня порывисто подскочить на ноги. Чемодан упал, но мне было не до него. Прислонившись плечом к косяку, в калитке стоял молодой мужчина. Он был... почти голый. Пляжные шорты мало что скрывали. Неужели не чувствует холода? Сейчас не меньше семи градусов мороза. Меня смущало, что на нем не было одежды. Я растерялась и не знала, как себя вести. Отвернуться? Так он вроде не стесняется, добровольно демонстрирует свое тело. Мужчина высокомерно меня разглядывал. Меня это задело, хотя на мне было столько одежды, что вряд ли ему удастся что-то рассмотреть, злорадно подумала я. Сглотнув слюну, облизав пересохшие губы, я демонстративно отвернулась. «Мне долго ждать ответ?» «Я... Как так получилось, что его появление заставило меня забыть, зачем я сюда пришла?» «Ты?» — протянул он издевательски. «Я пришла устраиваться на работу. Выдала я чуть громче, чем намеревалась». «Домработница?» — Выгнул он бровь. «Нет, я повар. Хотела сказать это гордо, а получилось жалко. Именно жалко. Диплома у меня не было». И если он начнет придираться. Вроде Людмила договорилась с хозяйкой дома. Предупредила, что у меня два неполных курса образования. Женщина обещала меня взять к себе. А вдруг мужчина сейчас мне откажет: Я проведу ночь на улице, в лучшем случае на вокзале. Входи, кухарка! Кивнул он и отступил влево. Я облегченно вздохнула. Не подвела, мила. Подняв чемодан, покатила его за собой. В проем постаралась войти плавно, чтобы не задеть хозяина дома. Поравнявшись с мужчиной, краем глаза заметила, что тело его блестит от пота, но неприятного запаха совсем не ощущалось, скорее наоборот. Мысленно тряхнув головой, я вошла во двор. Чемодан мне пришлось тащить самой и даже поднимать его самостоятельно по лестнице. В этом здоровенном атлете не было даже зачатков рыцарства. Мне сразу дали понять – что я тут только служанка. Вот и отлично. А где хозяйка дома? Мария Евгеньевна, так вроде звали женщину, с которой мы договаривались о работе. «Обслуживать тебе придется только меня», твердо произнес мужчина, входя в огромный холл. «Обслуживать? Я не хотела его обслуживать». Я договаривалась... «Тебя наняли, чтобы обслуживать меня», с нажимом произнес мужчина. Он специально не изменил формулировку, видел, что она меня задевает. Остановившись, мой работодатель медленно обернулся ко мне. «Если тебя что-то не устраивает, ты знаешь, где находится выход». Пригвоздил он меня своим темным взглядом. Меня все не устраивало. Абсолютно все, И даже тон, которым он со мной разговаривал. Но куда мне идти? Оказавшись в тепле, я уже не хотела возвращаться обратно на улицу. «Вам показалось». «Как можно спокойнее», — произнесла я. А у самой в голове не переставала крутиться мысль, что нужно отсюда бежать. Он еще опаснее, чем мой брат и несостоявшийся жених. «Подпишем контракт, и можешь приступать. Твои вещи никто не украдет. Оставь их здесь». Из его кармана выпали наушники. Поймав их на лету, он закинул их на шею. В кабинете пахло дорогими сигарами, спиртным... А еще в воздухе витал запах штемпельной краски. Молодой мужчина подошел, взял с крышки принтер листы бумаги и разложил предо мной на столе. Тебя зовут Белла? Он мое имя произнес так, что у меня дыхание сбилось. Да, а вас? Ренат. Просто Ренат? Если хочешь, можешь называть Ренат Георгиевич. Говорил он вполне серьезно но его ответ остался мне непонятен придется само решать как к нему обращаться подпиши здесь здесь и здесь придвинулся он почти вплотную у меня от его близости мурашки по коже побежали а можно я сначала изучу документы я была возмущена нервничала ничего удивительного что голос сорвался наши взгляды скрестились его холодный и мой раздраженный Брат научил, что прежде чем ставить подпись, нужно внимательно прочитать бумагу, на которой собираешься расписываться. Проиграв сражение, я отвела взгляд. «Изучай», — пихнула мне бумаги в руки. «Вернусь, когда закончу тренировку». Скинув пуховик, присела в кресло и принялась внимательно читать договор. Не упускала даже самой мелкой детали. Со слов Милы я знала, что попала в семью юристов. Договор был составлен грамотно. Никто меня обманывать не собирался. Два выходных в месяц. Вроде немного, но меня вполне устраивало. Куда я пойду? Степа сделал все, чтобы у меня не осталось друзей. Зарплата более чем достойная, если учесть, что у меня и образование неполное. Как только брат решил меня выгодно продать, за обучение платить перестал. А ведь мама его просила. Я сама всего добьюсь. Соберу денег и уеду куда-нибудь. Буду работать и учиться. На мужчин полагаться не стоит. Вспомнив последние полгода своей жизни, я чуть не расплакалась. Брат должен быть защитником, опорой. А благодаря своему я осталась на улице. Я ждала полтора часа. Хозяин дома про меня забыл или специально издевался. Еще один представитель сильного пола. Меня затягивало спать — Чтобы не опозориться, я встала и прошлась по комнате. Остановилась у окна и стала рассматривать цветок, который стоял на подоконнике. «Принимаешь условия или уходишь?» Неожиданно раздался голос Рената в кабинете. Он вошел бесшумно. При его росте и телосложении это было удивительно. Мужчина успел принять душ и одеться. Я старалась не обращать внимания на то, что в его присутствии мне становится душно. «Я остаюсь», — ответила уверенно, хотя этой самой уверенности не чувствовала. Взяв ручку, он поставил свою роспись в договоре. Я уже расписалась, пока его ждала. Вручив мне одну копию договора, другую Ренат убрал в стол. Я подошла к креслу, нагнулась, чтобы поднять пуховик. Поймала на себе его мужской заинтересованный взгляд. Он словно оценивал. Стоит ли внимание то, что находится у меня под одеждой? Наверное, так разгадывали рабынь на живом рынке. Оценивали товар. Захотелось прикрыться и отступить. «Будешь со мной спать за дополнительную плату?» Глядя мне прямо в глаза, спросил Ренат.